Глава двадцать седьмая Недалее как десять лет назад в пору буйства с Исиенской ереси скончался престарелый король Мульвавии, не оставив бесспорного наследника престола. На континенте и без того охваченным брожением нешуточно закипели страсти. Объявились три претендента на мотыльковый трон. Принц Моруэй Темский имел на руках очевидный патент предоставленный ему коррумпированным но все еще официально действующим элекционным консилиумом на случай если этого окажется недостаточно он апеллировал к доктрине парфероносной эммплиатуды на правах незаконнорожденного второго и единственного выжившего сына барона норвежского троюродного брата сестры покойного короля по линии морджоя донатского В более спокойные времена этого могло бы хватить. Но для континента, пребывающего на грани гражданской и религиозной войны, подобные изъяны в престолонаследии и, что еще хуже, личностные недостатки претендентов на трон, были вопиющими. Принцу Морроуэю было тогда восемь лет от роду, и он еще ни единого слова произносить не научился. На портрете кисти Мэве мы видим чудовищные величины голову, отвисшую челюсть — и бессмысленный взгляд идиота-гидроцефала. Похоже, единственное, что интересовало принца, это коллекция червей, собранная им, считается лучшей на материке. Его главным противником был Готтелепхостратор, герцог-мельский и лейп-протектор имперской окраины, не обладавший безупречной генеалогией, зато поддерживаемый высшим сосьенским духовенством, а особенно дряхлым иерархом Дадессы. Второго претендента, Рамруга Варского, можно было бы не принимать в расчет, не будь у него под началом закаленного в боях пятидесятитысячного войска в Южном княжестве Варск. Молодой и рьяный Рамруга прославился своей эксцентричностью. Например, он даже ухом не повел, когда ортодоксальный авенсианский клир проклял его за женитьбу на любимой кобылице Орселя. Не жаловали его и бюргеры Гинтла Зайне — по той причине, что князь приказал похоронить их гордый град под двадцатью футами земли в качестве дара будущим археологам. Несмотря на эти порочащие обстоятельства, его притязание на мульвавийский трон было признано законным, как только удалось бы изыскать необходимые средства для выплаты жалования солдатам. На беду у Рамруга не было личного капитала. Вернее, был, но весь пошел в уплату за лизертинские свитки. И тогда князь предложил союз богатому, но слабосильному вольному городу Тихерю, контролировавшему пролив Сидю. Сим необдуманным поступкам Рамруга навлек на себя гнев герцогства Пульс, чья западная граница издавна прикрывала обнаженный фланг Старой Империи от набегов язычников-моноготов. Примодушный, непреклонный герцог Пульский — немедленно объединил силы с раскольниками Хос-Стратора. Пожалуй, история континента не знает более странного альянса. Возникла прямая угроза для принца Мороуэя и принявшего его сторону Морт-Джоя Донатского. Совершенно неожиданно Рамруга оказался окружен с трех сторон с сиенскими еретиками и их союзниками, а с четвертой — воинственными моноготами, и был вынужден в отчаянной спешке искать помощи. Таковую ему оказал лорд-барон Даркмаут, тогдашний владелец острова Терпленд, фигура крайне загадочная. Долговязый мрачный барон немедленно собрал боевой флот из двадцати пяти галеонов, и вся Мульвавия затаила дыхание, когда на горизонте появилась зловещая вереница кораблей, спустившихся по реке Дортер и вышедших в Эшерское море. «Можно ли было сохранить равновесие, когда все так далеко зашло?» Думаю, да, если бы Моруэй остался верен своим обещаниям, данным городам Марке. Или если бы престарелый иерарх Дадессы, осознавший, наконец, необходимость примирения с хостратором, не выбрал самый неподходящий момент, чтобы почить в Бозе и тем самым передать власть эпилептику Мёрве Ханфутмауту. Или если бы Эрик Маут Красная Рука, вождь Вестмана Готов, не решил бы вдруг изгнать Пропею, сестру сурового архигерцога Пульского, носившего прозвище «молот еретиков», коеис считал всех, кто не принадлежал к его собственной вере, узко-ортодоксальному деленгианству. Но тут в самый опасный момент вмешалась рука провидения, и великая буря 03 -го года обрушилась на галеоны барона Даркмаута, вынудив их пристать к берегам Тишчерю, которые подверглись разграблению, и таким образом Союз Рамруга с бароном распался, едва успев сложиться. Не получив обещанной платы, взбунтовались варские наемники и перебежали к хост чьи земли лежали ближе всего к маршруту, по которому шли княжеские полки. Вот так хост-стратор, третий и наименее энергичный из охотников за королевским титулом, уже успевший смириться с проигрышем, вернулся в состязание, А Моруэй, чья звезда блистала выше остальных, вдруг обнаружил, что их Эхелидосские горы не дают надежной защиты, когда их восточные перевалы удерживает решительный противник. Конечно, хуже всего от этих перемен пришлось Рамруга. Положение у него было незавидное. Солдаты дезертируют, союзник, барон Даркмаут, не выполняет обещания, да и не до того ему он пытается удержать тихирю от мощного натиска пиратов рулийского побережья — и даже в Варске в собственном княжестве длинная рука Мурджоя плетёт смертельный заговор, и за всем этим алчно следят города марки. И словно мало было этих бед, от Рамруга сбежала Орсила. Но самоуверенный князь не дрогнул под тяжким бременем невзгод, а вскоре дела пошли на лад. Узнав о его расставании с кобылой, Обрадованные авенсайские церковники оформили для своего сомнительного защитника разводу с Абсолютус. А потом с ужасом узнали, что циник Рамруга намерен воспользоваться этим подарком для женитьбы на Пропея, дабы заручиться союзничеством благодарного архигерцога Пульского. Вот такие события и силы управляли страстями человеческими в том судьбоносном году континент балансировал на грани катастроф Селяне закапывали в землю собранный урожай и точили косы. Войска стояли в полной экипировке, готовые выступить в любом направлении. Буйная Вестмоноготская орда, теснимая с тыла еще более буйной ордой аллахутов, этих людоедов и неистовых наездников, угрожающе скапливалась на границах Старой Империи. Даркмаут — поспешил заново оснастить свои суда, а стратер заплатил варским солдатам и вымаштровал их для войны нового типа. Рамруга надежно укрепил свой союз с Пульсом, добился перемирия с Эрик Маутом и учел вспыхнувшую вражду между Морджоем и хворым на несгибаемом Мерве. А Моруэй-Тенский, невольный союзник рулийских пиратов, слепой защитник сосьенской ереси и бездумный помощник Эрик Маута Красная Рука, все глядел в тревожном ожидании на мрачные склоны Эхелидосских гор. В этот самый момент, момент чрезвычайного и повсеместного напряжения, ничтоже сумняшися выбрал Мессер Догюстин, чтобы объявить о близком завершении своей работы над философским трактатом. Инглнук умолк, и погрузился в раздумья. Какое-то время Марвин слышал лишь топот тяжелых копыт. Наконец он тихо произнес. «Теперь я понимаю». «А я и не сомневался, что это произойдет», с теплотой молвил Инглмук. «И что в свете вышеизложенного вам станет ясен наш замысел — собраться у Кастельгатта и тотчас же нанести удар». «В данных обстоятельствах кивнул Марвин». Не может быть никаких других вариантов. — Но прежде нам нужно избавиться от драгун, что преследует нас по пятам, — сказал Инглнук. — На такой случай, — улыбнулся Марвин, — у меня припасен один трюк.